Я вас люблю, сказал он как-то вечером. Ой, до да чего же я вас люблю. Он хотел работать в лаборатории. Он подметал каждый день, но всё как-то не так. Он не мог чисто вымести пол. Он пробовал сортировать по размеру лангуст. Они были в ведре все вместе. Нужно было их разложить по большим кастрюлям, отдельно от трёхдюймовых и четырёхдюймовых и так далее. Фрэнки старался, пыхтел, потел, но у него ничего не получалось. Он просто не видел разницы в размерах. "Нет", говорил ему Док. "Гляди-ка, Фрэнки. Кладёшь её рядом с пальцем и смотришь, какая куда доходит. Видишь? Вот это доходит от конца указательного до начала большого. Ну, а теперь бери другую, чтоб тоже доходило от конца указательного до того же места, и всё." Фрэнки старался, но у него ничего не получалось. И Док поднимался наверх, а Фрэнки забирался в ящик с опилками и не вылезал оттуда до вечера. Но Фрэнки был добрый, милый и славный мальчик. Он научился зажигать Доку сигары, и ему хотелось, чтобы Док курил без конца. А больше всего на свете Фрэнки любил, когда наверху у Дока собирались гости. Фрэнки любил, чтобы мужчины и женщины сидели и разговаривали, и чтобы играла музыка. От музыки у него ёкало под ложечкой, и перед глазами вставали прекрасные огромные картины. Он пристраивался на корточках в углу за креслом. Его никто не видел, а он слушал и смотрел. Когда все смеялись над шуткой, которую он не понимал. Фрэнки Заливался у себя за креслом. А когда шла речь об отвлечённых предметах, Франки хмурился и сосредоточенно вникал. Однажды вечером он решился на чальный поступок. В лаборатории собрался узкий круг гостей. Док разливал на кухне пиво. Рядом очутился Франки. Франки схватил стакан с пивом и бросился к девушке, которая сидела в большом кресле. Она взяла стакан и сказала: "О, спасибо". И она улыбнулась Фрэнки. И Док вошёл в комнату и сказал: "Да, Фрэнки, у меня настоящий помощник". Фрэнки не мог этого забыть. Он перебирал в памяти снова и снова, как он взял стакан, и где сидела девушка, и её голос: "О, спасибо", и голос Дока. Настоящий помощник. Фрэнк у меня настоящий помощник. Конечно, Фрэнки настоящий помощник. Фрэнки и О, господи. Он знал, что готовится большой вечер, потому что Дог закупил бефштекссов и много пива, и позвал его наверх помогать с уборкой. Да что там уборка? Великий план созрел в голове у Фрэнки. И Франки уже представлял себе, как все будет. Он только о том и думал. Все будет замечательно, все будет хорошо. И вот вечер начался. Гости приходили и садились в гостиной. Девушки, молодые женщины и мужчины. Франки выжидал, пока он останется один за закрытой дверью кухни. Наконец он дождался. Дверь на кухню закреплена. закрыли. Он слышал разговор, слышал, как играет патефон. Он не спешил. Сперва под нос, потом вынуть стаканы и ни одного не разбить, потом налить пиво, потом пусть осядет пена и еще немного подлить. И вот все готово. Он глубоко вздохнул и открыл дверь. В кухню ворвался гром музыки и разговора. Он поднял под нос с пивом и перешагнул порог. Он все знал. Он двинулся прямо к той молодой женщине, которая тогда его благодарила. И уже рядом с нею что-то случилось. Нарушилась координация, задрожали руки, нервы послали к центрам срочные сигналы, но ответа не пришло. Под нос с пивом ровно, рухнул молодой женщине на платье. Франки застыл и бросился прочь. Все притихли. Он прогрохотал вниз по лестнице в подвал. Потом глухо прошуршало и стихло. Адох спустился вниз и вошёл в подвал. Франки залез в ящик с опилками и закопался с головой. Док услышал, как он рыдает. Док немного обождал, потом тихо пошел наверх. Тут он ровным счетом ничего не мог поделать. Глава одиннадцатая. Форд модели «Т» Грузовичок Ли Чонга имел достославную историю. В 1923 году еще легковой машиной Он приближал доктору отрыжку. А доктор ездил на машине 5 лет и продал её страховому агенту Рэтлу. Мистер Рэтл был обеспечен. Машину, доставшуюся ему в отличном состоянии, он гонял как безумный. По субботам мистер Рэтл пил, и машина от этого страдала. Крылья погнулись. Он не снимал ног с педалей. так что тросики приходилось то и дело менять. Когда мистер Реттл присвоил деньги клиенток и удрал в Сан-Хосе, его поймали со слепительной блондинкой и через десять дней упекли в тюрьму. Кузов машины до того помялся, что новый владелец разрезал его пополам и заменил заднюю часть небольшим грузовым кузовом. Следующий владелец снял верх кабины и ветровое стекло. Он перевозил каракатец и хотел, чтобы лицо овевал морской ветерок. Звали его Фрэнсис Элмонс. И жизнь его была печальна. Он всегда зарабатывал чуточку меньше, чем хватило бы на прожитие. Отец оставил ему немного денег, но год за годом, месяц за месяцем как Фрэнсис не потел, не экономил, деньги таяли, и в конце концов он совсем обнищал и куда-то сгинул. Машина перешла к Личонгу за долги Фрэнсиса в бокалейной лавке. К тому времени от машины мало что осталось, кроме колес и мотора, и мотор стал капризным и мрачным, совсем отряхлел и требовал исключительной заботы и почтения. Лёчонк его этим не баловал, и потому машина вечно стояла в высокой траве позади бокалеи, и между спицами прорастала мальва. На задних колёсах были прочные цельные шины, а передние стояли на подпорках. Наверное, любой бы из ребят легко починил машину. На чележном дворце подобрались опытные механики, но Грей был прирождённый механик. В применении к механикам нет такого термина, как абсолютный слух, а жаль, есть люди, которым достаточно глянуть, послушать, тронуть, постукать, подвернуть, и механизм налаживается. Да, есть такие люди. От одного их присутствия Машины идёт лучше. Игей был такой. Пальцы его касались хронометра или карбюратора и делались добрыми, умными, точными. Он налаживал тонкие электрические приборы в лаборатории. Он бы не переставая трудился на концернной фабрике, только б захотел и в в этой промышленности, горько сетуя на судьбу Когда ежегодная прибыль не покрывает общую сумму вложений, с оборудованием не так носятся, как с финансовыми бюллетенями. Да если б можно было консервировать сардины с помощью грозбухов, владельцы бы ликовали. Но им приходилось пользоваться выдохшимся, бессильными, страшными одрами, требовавшими помощи, постоянного внимания такого человека, как Гэй. Мак рано поднял ребят, выпили кофе и тут же отправились к машине по высокой траве. Гэй приступил к делу. Он легнул в переднее колесо. «Насос у кого-нибудь возьмите, их накачать надо», — сказал он. Потом он сунул палочку в бензиновый бак, под доской, служившей сиденьем. Каким-то чудом там осталось немного бензина. Гэй взялся за главное. Он снял коробку передач, почистил, отрегулировал зазор и поставил коробку на место. Он открыл карбюратор и посмотрел, не течет ли бензин. Он подвернул заводную ручку, проверить, не заржавел ли вал и поршни в цилиндрах. тут прибыл насос, и эти с Джоном стали сменяя друг друга накачивать шины. Гей напевал: "Так-так-так-так". Он вот ещё свечи почистил, электроды соскрёб нагар. Потом Гей вылил немного бензина в каждый цилиндр, прежде чем ставить свечи на место. Он распрямился. "Нужна парочка батарей", сказал он. Спроси, может, лечонк парочку подкинет? Мак отбыл и почти тотчас возвратился с обобщающим нет, которое лечонк предназначен и для дальнейших ходатайств. Егой призадумался. Я знаю, где можно достать парочку классных батарей, но сам туда пойти не могу. Где? спросил Мак. В подвале дома у меня, сказал Гей, на них входной звонок работает. Если кто, ребята, пойдёт ко мне в подвал, только чтоб жена не запыла. Так это сразу налево. Чтоб только не запыла. Для этой задачи избрали Эдди, и он отбыл. "Запылит, смотри, не расколись", крикнул ему Догонк Когей. Огей пока что проверил тормоза. Педаль сцепления не доходила до пола, и Игорь понял, что от тросика там почти ничего не осталось. Тормозная педаль, наоборот, доходила до пола. И он понял, что тормозов уже нет, зато в педали заднего хода трос был в порядке. С педалью заднего хода на Форде Т не пропадёшь. Отказали тормоза? Используй педаль заднего хода. А если трос сцепления так изношен, что по-крутому склону не подняться? Пожалуйста, разверну машину на 180 градусов и качи задним ходом вверх. Гей убедился, что задний ход в порядке, и совершенно успокоился. Эдди в целости и сохранности вернулся с батареями. Доброе предзнаменование. Миссис Гей возилась на кухне. Эдди слышал её шаги, зато она не слышала, как вошёл Эдди. Эдди на этом деле собаку съел. Гей подключил батареи, подкачал бензину и поставил позднее зажигание. рутенника, ей хвост, сказал он. Ну и чудо этот гей. Маленький механик милостью Божьей. Франциск Азиский всего, что подкручивается, заводится, ломается. Святой Франциск гаек, винтов, шестерёнок. Если в один прекрасный день поколеченные Дозенберги и Бьюики де соттеплимоты и остины И из это в раскине во славят Господа в дружном хоре в том будет, конечно, заслуга Гея и его собратьев. Поворот рукоятки один всего поворот, и мотор заурчал, захлебнулся, заурчал опять. Гей поставил более раннее зажигание и уменьшил подачу бензина. Он переключил зажигание на магнето, и Ford de Clinchonga крякнул, вздрогнул и весело застрекотал, словно почёл доброго хозяина. Всё же у машины было два небольших технико-юридических дефекта: отсутствие номера и отсутствие фар. Но сзади ребята небрежно и прочно навесили плет. а спереди аккуратно и густо заляпали машину грязью. Снарядились в поход скудно, взяли сети для ловли лягушек да несколько рогожных мешков. Выезжающие на охоту с порта ради волокут с собой из города целый воз еды и питья. Мак же справедливо считал, что продовольствие добывают на лоне природы. Взяли только две буханки хлеба и остатки в сборной бутыли Эдди. Забрались в машину. Гэй правил. Мак сидел рядом. Завернули за бокалею и загрохотали по пустырю между трубами. Мистер Меллоу сидел у котла. Он им помахал. Переезжая улицу, Гэй затормозил и съехал с тротуара Роджер. Мягко и осторожно. Все-таки на передних шинах. Здорово проглядывал корт. Как не спешили, выбрались только после обеда. Машина затормозила у бензоколонки рыжего Уильямса. Мак вылез и протянул рыжему свою бумагу. Он сказал, у дока мелочи не нашлось, так что если... Нальёшь только 5 галлонов, а вместо остальных подкинешь доллар, а Док спасибо скажет. Ему на юг надо, понимаешь, важные дела у него там. Рыжий добродушно улыбнулся. Понимаешь, Мак, сказал он. Док прикинул, нет ли у тебя хода. И он всё вычислил. Он дико учёный. В общем, он мне вчера звонил. Лей все 10, сказал Мак. Хотя нет, погоди. Плескаться будет, разливаться. Вливай 5, а остальное давай в бидоне. У тебя есть такие, знаешь, запечатанные. Рыжий совершенно просиял. "Адок и это обмозговал", сказал он. "Лей все 10", сказал Мак. "И чтоб в шланге не осталось". Экспедиция отправилась не через центр Монтерея. Из-за отсутствия номера и фар Гей застенчиво избирал тихие улицы. Итак, еще четыре мили ехать в гору по Кармел-Хилл, а потом целых четыре мили по шоссе под носом у фараонов, пока можно будет свернуть на пустынную дорогу в Кармел-Валле. Окей выехал боковой улочкой на главном шоссе у Питергейт. Как раз там, где оно круто поднимается до Кармель Хил. Окей с грохотом понёсся вверх, а через 50 ярдов нажал на педаль и попытался переключить скорость. Он знал, что ничего у него не выйдет. Уж очень паршивенький тросик. На ровном по месте ещё сгодился, а на холме никак. Поэтому Гей остановился, развернулся и стал спускаться. Потом он прибавил газу, включил задний ход, а педаль заднего хода хорошо сохранилась. Машина медленно и упорно поползла задом вверх по холму. А радиатор, конечно, закипел. Но некоторые специалисты считают, что модель Т неисправна, если он не кипит. Надо бы написать ученый трактат о воздействии Форда модели Т на здоровье, нравственность и эстетические взгляды среднего американца. Два поколения жителей Америки знали о сцеплении Форда Т больше, чем о солнечном сплетении и о сцеплении. И о системе его тормозов больше, чем о солнечной системе. Модель Т изменила понятие о частной собственности. Плоскогупцы сделались общественным достоянием, а насос доставался тому, кто его подберёт. Большинство детей этого периода было зачато в Фордах модели Т, а кое-кто там даже родился. Он госсаксонскую теорию о доме крепости так исказили, что я уже не удалось восстановить. Машина Храбра забралась задом по холму, мимо дороги на пик Джека и добралась до последнего самого крутого подъёма. А тут мотор ни с того ни с сего закрепел, засопел и заглох. Зона стала очень тиха. Гей правил вниз по холму, а потом проехал 50 ярдов вниз, и его занесло на дорогу к пику Джека. "Ну, чего там?" спросил Мак. "Карбюратор видно," сказал Гей. Двигатель за свистел, заскрипел, и струя пара, прорвавшись через переливную трубу, зашипела как аллигатор. Карбюратор Форда модели Т устроен несложно, зато для работы ему нужны все его детали. Есть в нём запорная игла, и у неё должен быть заострённый кончик. И надо, чтобы он плотно сидел в гнезде, иначе Форд никуда не поедет. Эгей взял иглу в руки и увидел, что кончик отломан. Ну как это вышло, а? спросил он. Прямо с каски, сказал Мак. А починить можно? Ни фига, сказал Гей. Новую надо. А почём они? Вроде доллар штука, если новые. А старую за четверть монеты достать можно. А есть у тебя монета? спросил Мак. Ага. Только я и печной управляюсь. Ладно, тогда живо давай. Порядок? Мы тебя тут подождём. Ясно, куда вы без наконечника денетесь, сказал Гей. Он вышел на дорогу. Три машины не заметили его поднятого пальца. Четвёртая остановилась. Ребята видели, как он влез в машину и как она двинулась вниз по холму. Снова они его увидели только через сто восемьдесят суток. О, бездна возможности! Надо ж тому случиться, чтоб машина, подобравшая Гэя, сломалась на полпути. И не будь Гэй-механиком, не починил бы он машину. А не починил он ее, неужели бы владелец стал приглашать его в бар Джимми Брача? И зачем... Зачем именно в тот день было рождение Джимми? Из всех возможностей на свете, а ведь их миллионы, Гею подверстывались только те, что прямиком вели его в Салиновскую тюрьму. Франк Иве и крошка Колити помирились и помогали Джимми справлять день рождения. И, конечно, не было рождение Джимми. появление блондинки. Музыкальный диспут возле музыкального автомата. Приёмы джиу-джитсу, которые новый друг Гэ показывал Франту, но неудачно и остался со сломанной рукой. Расстройство желудка у полицейского. Все все вещи разные, не связанные, а вели к одному. Просто не судьба благею, а хочется на лягушек. И судьба не пожалела хлопот, людей и разных бед, только б его задержать. Когда наконец разбили стекло в обувной лавке Холммана и стали мерить обувь в витрине, один гей не услышал сирены. Один гей не побежал на пожар, и потом полиция нашла его в витрине Холммана в чёрном лакированном ботинке на левой ноге. и в коричневые тапочки на правый. Ребята развели возле машины костёр, когда стемнело и с океана повеяло холодом. В соснах у них над головами шуршал вечер. Ребята лежали на хвое и глядели сквозь ветви на грустное небо. Посоковали о том, что видно наконец их достать не так-то просто. Но скоро стали говорить о другом. Зря мы его одного отпустили, сказал потом Мак. Около 10 часов эти поднялся. Повыше строительная площадка, сказал он. Пойду, погляжу, может, у них есть форт Т. Глава 12. Монтерей город с давней и блестящей литературной традицией. Он гордится тем, что здесь жил Роберт Рьюис Стивенсон. Остров Сокровища натурально повторяет топографию и береговую линию мыса Лобос. Недавно здесь снова побывал кое-кто из литераторов. Но куда девался прежний аромат? прежняя прелесть истинной изящной словесности однажды город Гловако возмутила то, что жители сочли поруганием памяти писателя это связано со смертью Джоша Биллингса великого юмориста там где теперь почта был раньше глубокий ров наполненный водой а через него мосток Над дном берегу стояла уютная саманная постройка, а на другом жил доктор, ведавший всеми болезнями, рождениями и смертями в городе. Занимался он и животными, и, окончив курс во Франции, нет-нет, да и баловался новым тогда делом бальзамированием трупов. Ины ретрограды находили этот обычай сентиментальным. Другие накладным, а третий кощёственным, ибо ни в одной из священных книг не предусмотрено бальзамирование. Но всеми получше и побогаче склонялись к обычаю, и он входил уже в моду. Однажды утром почтенный местер Коряг поскался от своего дома на холме, в улице Альварадо. Он пересекал мосток, когда внимание его привлёк маленький мальчик и вылезающая из рва собака. Мальчик держал в руках печень, а собака волочила несколько ярдов кишок, и на конце их болтался желудок. Мистер Коряга остановился и вежливо обратился к мальчику со словами: "Доброе утро". Мальчики в те времена были учтивы. "Доброе утро, сэр". "Куда ты тащишь эту печень? Я хочу позвать ребят ловить вместе макрель". Мистер Коряга улыбнулся и направился дальше. И тут ум его заработал. Это не бычья печень. Нет, слишком маленькая. И не телячья печень, слишком красная и не овечья. Тот мистер Кориага насторожился. На углу он по встречал мистера Райена. "В Монтерее ночью умер кто-то?" спросил он. "Нет, не слыхал", отвечал мистер Райен. Убили кого-нибудь? Нет. Дальше они пошли вместе, и мистер Кориага рассказал о мальчике с собакой. В саманном баре несколько граждан сошлись для утренней беседы. Мистер Кориага поведал им свою историю, и не успел он кончить, как в дверь вошел констебль. Уж он-то знал, умер ли кто-то. «В Монтерее сегодня никто не умирал», — сказал он. «Но в отеле «Дель Манто» умер Джош Биллингс». Все в баре смолкли. Одна мысль поразила всех. «Джош Биллингс — великий человек, великий писатель. Он оказал честь Монтерею, тут опочив Монтерею». а с ним обошлись недостойно. Без долгих споров избрали комитет, куда вошли все присутствующие. Суровые мужи зашагали ко рву, пересекли мосток и принялись колотить в дверь доктора, окончившего курс во Франции. Накануне он работал допоздна. На стук он вылез из постели и, растрепанные, Со серошиной бородой в халате подошёл к двери. Мистер Кориага обратился к нему сурово: "Бальзамировали вы Джоша Билевкса?" "Да, а что?" "Что вы сделали с внутренностями?" "Как что? Выпросил в ров, как всегда." Его заставили поскорее одеться и повели к берегу. Будь мальчик чуть по рассторопнее, и они бы опоздали. Он как раз садился в лодку, когда прибыл комитет. Тешки валялись в песке, где бросила их собака. Французскому доктору велели всё собрать. Его заставили тщательно промыть скишки, очистить от песка. И пришлось доктору купить на свои деньги свинцовый ящик. который вложили в гроб Джоша Биллингса. Не такой город Монтарей, чтобы допускать надругательства над служителем литературы. Глава 13. А Макс с ребятами мирно спали на сосновой хвое. К рассвету вернулся Эдди. Он долго шёл, пока не набрёл на форт Марките. а когда увидел его, не сразу решил, хорошо ли это будет, если взять оттуда иглу. Ведь, может, она и не подойдет? И он захватил весь карбюратор. Никто не проснулся, когда воротился Эдди. Он лег рядом с Маком и заснул под сосной. Хорошо, что в «Форде Марке Т» детали... Не только легко подобрать, но и нельзя опознать. Со склона Кармель Вэлль вид чудесный: извилистая бухта, белые волны, жёлтый песок, дюны, дюны по всему в зморю, и к самому подножью холма нежно жмётся город. Мак поднялся на рассвете и облекчился грядя вниз, на залив Он видел, как пришло несколько сейнеров. Танкер набирал нефть. Из-за кустов за маком подглядывали кролики. Потом встало солнце и вытряхнуло из воздуха ночной холод, как вытряхивают ковры. От тепла первых лучей мак поёжился. Ребята поели хлеба, Пока Эдди устанавливал новый карбюратор, а когда он кончил, они не стали прибегать к помощи заводной ручки. Просто выжали сцепление и толкали машину, пока не завёлся мотор. И вот Эдди повёл Ford по подъёму через вершину холма, а потом вниз мимо Gattonfield. Carmel Valley Вся была серо-зелёная от артишоков, а реку буйно опушали ивы. Эдди свернул налево в долину, им сразу улыбнулось счастье. Пропалённый рыжий петух забрёл слишком далеко от родной фермы, вздумал перейти дорогу, и Эдди без труда на него наехал. Хейзел на заднем сиденье Обшивал петуха, и перья разлетались из-под руки невиданно язвинными уликами убийства, потому что с Джеймс Берга веял бриз, и кое-какие перья оседали на мысе Лобус, а иные долетали до моря. Кармель пленительная речка. Она не очень-то длинная, но у неё есть всё, что и у других. Рек. Она взбегает на горы, бросается в долины, бежит над отмелями, разливает озёра у плотин, сочится в запруды, шуршит круглой галькой, лениво плывёт под смоковницами, затекает в заводи, где живёт форель, и заглядывает на отмели, где живёт речной рак. Зимой она делается быстрым злобным потоком, а летом Её переходит в брод дети, и прямо в воде стоят рыбаки. Сотмили, но неё оглазеют лягушки, и высокие папоротники колышутся на берегах. Олени и лисы ходят к ней пить украдкой восьми вечеров и утр, а иногда жатно припадает к воде пума. Фермы богатой долины жмутся к реке, чтоб было чем поливать сады и огороды. Перепела пересвистываются на берегах, а в сумерках воркуют дикие голуби. Тихо стукуют вдоль воды еноты, постергай лягушек. Так что Кармель ничем не хуже других рек. Пробежав несколько миль по долине, река разбивается о высокий утёс, С него свисают лозняк и папоротники. По дюшешэм омут, глубокий, зелёный, а по другой сторону омута чудесный пляж, где приятно посидеть и пообедать. Мак и ребята счастливо добрались до пляжа. Отличное место. Уж где где, а здесь лягушки найдутся. И вот где можно отдохнуть, насладиться жизнью. Им без лоб. Вдобавок к рыжему петуху они разжились мешком морковки, который свалился с грузовика, и десятком луковиц, которые оттуда не свалились. У мака в кармане лежала пачка кофе. В машине стоял пятигаллонный бидон с отвинченной крышкой, сборный петух. Бутыли эдди были ещё порядочно смесе. Захватили, конечно, и такие вещи, как перец и соль. Надо быть круглым идиотом, чтоб путешествовать без соли, перца и кофе. Без усилий споров и раздоме, сдвинув четыре гладких камня. Петух ещё утром откликавший заря, лежал размятый в пятиугольном бидоне вместе с очищенными луковицами. а между камнями потрескал маленький костер из сухих ивовых прутьев. Совсем маленький костер. Одни дураки разводят большие костры. На варку петуха требовалась уйма времени, ибо у него у самого уйма времени ушла на то, чтобы достичь таких размеров и жилистости. Зато как только в бидоне забулькало, И дух сразу чудесно запах. Мак вселил в ребят бодрость духа. "Лягушек лучше брать ночью", сказал он. "Так что давайте вздремнем, пока стемнеет". Все уселись в тени, один за другим растянулись и уснули. Мак был прав. Днём лягушки редко показываются, они прячутся под папортниками и осторожно выглядывают из расщелин. Их полагается ловить ночью с фонарями. Люди спали, зная, что им предстоит трудная ночь. Не спал один Хейзл. Он следил за огнем под петушиным бульоном. Возле утеса не бывает золотого заката. Когда спустилось солнце, часа в два оважали, По берегу зашелестели тени, зашуршали смоковницы, водяные змеи скользнули к берегу, осторожно окунулись и поплыли, держа головки над водой, как перископы, и оставляя крошечный пенистый след. Заплескалась крупная форель. Комары и москиты, прятавшиеся от солнца, повылезли из тайников и и зажужжали над водой. Все жуки, все мухи, шершни, бабочки, осы и стрекозы вернулись в свои осе. И когда тень добралась до пляжа, когда засвистел первый перепел, Макс с ребятами проснулись. Запах бульона надрывал сердце. Хайзел сорвался с прибрежного лавра свежелист и положил в суп. Там же варилась морковка. Кофе в отдельной банке кипел на отдельном камне, чуть подальше от огня, чтоб не убежал. Мак проснулся, встал, потянулся, побрёл к берегу, умылся, черпая воду ладонями, harkнул, плюнул, высморкался, прополоскал рот, пукнул, затянул ремень. Оскрёб ногу, причесался петернёй, отпил из бутылки, рыгнул и сел у костра. Ух ты, как пахнет, сказал он. Все мужчины, проснувшись, ведут себя примерно одинаково. Ребята почти точно воспроизвели действия мака. И скоро все сидели у костра и нахваливали Хейзла. Хайзу вонзил пирочный нож в мышцу петуха. Не сказать, чтоб мягкий осознался Хайзу. Чтобы мягкий стал, его недели две борить надо. А как думаешь, Мак, сколько ему? Мне 48. А я не такой крепкий, сказал Мак. А интересно, до да сколько может прочинюсь петух, сказал Эди. Если не заболеет и не переедут его. И что выдумал, сказал Джо. Приятно посидели. Бутыль ходила по кругу и согревала. А Джон сказал: "Эди, ты не обижайся. Просто знаешь чего? Ну если бы держать в баре 3 запасных бутыли, а И в одну бы сливать все виски, в другую все вино, в третью пиво, а? Всем стало неловко. «Да нет, ты не думай», — спохватился Джон. «Мне и так нравится». И Джон еще долго говорил. Он сам понял, что ляпнул ужасную глупость и никак не мог остановиться. Даже интересно, что... Тут не знаешь, что с тобой будет. А вот виски, например, за спешел он, пьёшь и знаешь, что с тобой будет. Любишь драться, подерёшься, глаза на мокром месте, слезу пустишь. А тут а Джон не жалел добрых слов. Тут может ты на дерево полезешь, а может поплывёшь до Санта-Круса. Так, интересней, бормотал он. Да вот именно поплывёшь. Воврене вмешался Мак, чтобы перебить наконец Джона. А что теперь с тем малым Маккинли-мородом? Ну, с водолазом, помните? Помню я его, сказал Хьюги. Мы с ним дружили. Как раз у него работы мало было, и он здорово запил. Это жуть пить и нырять. И, конечно, неприятности. Ну, продал он скафандр, продал шлем и насос и подался куда-то. Не знаю даже куда. Он как нырял тогда за итальяшкой, который за якорь двенадцати братьев зацепился, Так всё. Это ведь Мак Кинли тогда нырял. Барабанные перепонки у него лопнули. Ну и всё. А итальяшки? Хоть бы хны. Мак снова отдал должное сборной бутыли. У него во время сухого закона «Во денег было», — сказал Мак. «В день по двадцать пять монет». С правительства огребал за то, что искал на дне спиртное, и с Луи по три доллара за ящик за то, что ничего не находил. Ну, для верности, он по ящику в день поднимал ради правительства, чтоб не так уж очень расстраивался. Луи-то ничего, ловчил, чтоб других водолазов никого на это дело не брали. Маккенли кучу денег загреб. Ага, сказал Хьюги. Только он, как разные прочие, денег загребёт и сразу давай жениться. Три раза женился, пока всё не спустил. Я уж в нём разобрался. Как купит лису, гляди, не сегодня-завтра женится. Интересно. А что это с Геймом? спросил Эдди. О нём впервые вспомнили. А ну его, сказал Мак. Жена там веры нет, и ненавидит свою старуху, а всё равно к ней приползёт. Вроде совсем на неё озвереет, а всё равно приползёт. Им веры нет. Вот Кей Ну, сказал Мак. Уж она его колотит. Так нет. Гей 3 дня поживёт без неё, переживает, себя же виноватым считает и опять к ней назад не хлопках. Еле долго и со смаком раздирали петуха, держали на весу капающие жиром куски, пока не остынут, и обгладывали с костей жирное мясо. Разрежли морковь сухими ивовыми прутьями, а потом передавали бидон по кругу и пили бульон. А вечер подбирался к ним мягко, как музыка из отдаления. Пела звали друг дружку к воде, в заводе плескала форель, мотыльки вились и дрожали над берегом. И дневной свет уже путался с тенью. Передали по кругу кофе, согрелись, наелись и стихли. Наконец маг сказал, «Ох, черт, ненавижу, когда врут!» «Да кто врал-то?» — спросил Эдди. «Я же не против, если кто немного загнет для дела или для разговора. А кто врет сам себе, а вот того ненавижу». «Да кто? Кто врал?» — спросил Эдди. «Я», — сказал Мак. «А может, и вы?» «Мы все», — сказал он серьезно, «мы все паскуды придумали вечер Доку устроить. Приперли сюда и загораем, а вернемся, сдерем с Дока денежки. Нас пятеро, значит, мы пятеро против него бороться. вылыкаем. Эх, ребята, не для Дока мы стараемся. Для себя мы, ребята, стараемся. А Док такой мужик. Я второго такого с родом не встречал. И не охота мне за его счёт наживаться. Знаете, я как-то хотел наколоть его на доллар. Такой нёс, нёс, нёс. И вдруг вижу, «Да пёр, док, что я всё это сходу сочинил. Но я тут и говорю. А док, хреновина всё это». А он лезет в карман и монету вытаскивает. Мак говорит, «Если кто врёт ради доллара, значит, доллар ему позарез нужен. И дал. Я ему на завтра отдал». не разменял даже. До утра продержал и отдал. Хейзел сказал: "А Док жутко любит гостей. А мы хотим устроить ему вечер. Так какого тебе рожна?" "Сам не знаю", сказал Мак. "Сделать бы что-то для него, для самого. А чтоб самим" не попользоваться. Может, подарок, предложил Хьюги. Давайте купим виски, поднесём Доку и пусть делает с ним, чего хочет. Вот это дело, сказал Мак. Порядок. Подарим виски и сляняем. Сам знаешь, что дальше будет, сказал Эдди. Андрей и вся шошера Скарнул Хил почует виски. И вместо нас пятерых набежит человек 20. Док мне сам говорил, что весь консертный ряд до мыса Сур запах чует, когда он жарит бифштекс. Ну, и кому какая прибыль? Уж ему выгоднее, чтоб мы вместе с ним гуляли. Мак увеселил этот дот. Может и правда, сказал он наконец. А может, кроме виски, ещё что-нибудь подарить? Запонки, например, именные? Да ну ещё, сказал Хейзел. Нафига доко дерьмо такое? Настала ночь. На небе бились звёзды. Хейзел поправил огонь, и по берегу расплылось светлое пятно. За холмом злобно лаяла лисица. И как всегда, ночью с холмов спустился запах шалфея. Вода, выходя из глуби, булькала у камней. Мак обдумал последний довод, когда раздался звук шагов. Все обернулись. Из темноты выступил высокий человек. За спиной у него висело ружьё. Рядом, скромно, бесшумно, ступал Пойнтер. «Вы что тут делаете?» — спросил он. «Ничего», — ответил маг. «Тут же написано. Не охотиться, не жечь костров, не удить, не ночевать. Собирайте манатки, гасите костер и мотайте». Маг смиренно поднялся. Я не знал, капитан, сказал он. Честно, мы никакой надписи не видали, капитан. Да они тут везде понатыканы. Не могли вы не заметить. Мы, капитан, виноваты. Ну вы уж извините, сказал Мак. Он помолчал и пристально вгляделся в сутулую фигуру. Вы военный? Точно, сэр. Я военного всегда отличаю, выправка не то что у разных прочих. Я сам в армии служил и всегда отличаю военного. Плечи незнакомца неуловимо расправились, чуть заметно, но осанка изменилась. Я не позволяю тут у меня разводить костры, сказал он. «Ну да, вы уж и извините», — сказал мак. «Мы сейчас же, мы мигом, капитан. Понимаете, мы на группу ученых работаем. Вот хотели раздобыть немного лягушек. Ученые изучают рак, а мы помогаем им ловить лягушек». Незнакомец помешков. «При чем тут лягушки?» — спросил он. «А как же, сэр?» — сказал мак. «Лягушкам прививают рак, а потом их изучают, разные опыты делают. Были бы лягушки, и тогда все. Но раз нам нельзя оставаться на вашей земле, капитан, мы укатим. Знали бы, разве бы мы сунулись?» И тут мак вдруг впервые заметил поинтера. О, господи, какая милая сучка, восклицал он в восторге. Похожа на Ноллу, которая ещё приз взяла в Вергинии в прошлый год, честно. Это вергинская собака, да, капитан? Капитан замешкался, затем солгал. "Да", сказал он отрывисто. "Вот хромает, клещ укусил". Мак проникся участием. «Можно я посмотрю, капитан?» «Ко мне!» «Лапка!» «Ну-ну!» «Лапка!» «Ко мне!» Собака взглянула на хозяина и затрусила к маку. «Подбрось-ка, Сучев, а то темно!» обернулся он к Хейзлу. «Это высоко! Она не может вылезать!» сказал капитан и нагнулся над плечом мака. Мак выдавил гной и и зловещие с виду раны. «У меня тоже собака была, и у ней тоже такая штука сделалась, и все хуже, хуже, пока не сдохла». «Она у вас только щенилась, да?» «Да», — сказал капитан, — «шесть щенков». «Я ей тут йодом мазал». «Нет», — сказал маг, — «йодом не надо». А соли английской у вас нету? Есть, бутылка целая. Ага. Тогда горячий компресс из английской соли вот сюда. Она ослабла, понимаете, из-за щенков. Куда ей болеть? Тогда ведь и щенки пропадут. Собака заглянула Макову глубоко в глаза и леснула ему руку. Знаете, чего, капитан? Я вам ее полечу. Английская соль — дело верное, лучше всего. Капитан погладил Пойнтера по голове. Вообще-то у меня за домом пруд, и там полно лягушек, спать не дают. Может, заглянете туда? Ночь напролет квакует. Я бы рад от них отделаться». Вот это вы здорово придумали, капитан сказал Мак. Учёные вас благодарить будут, ей-богу. Только сперва надо собачке компресс поставить. Он повернулся к ребятам. Погасите костёр, сказал он. Затопчите, и чтоб ни искорки. И приберите получше. А я пойду с капитаном Ноллу лечить. «Уберете, идите за нами». Мак с капитаном удалились. Хайзл засыпал огонь песком. «Честно, Мак к президентам бы сидел в Белом доме, если б только захотел», — сказал он. «Охота ему была», — сказал Джон. «Чего он там не видел». Глава четырнадцатая. Раннее утро в консервном ряду время чудес. Серая пора, когда светает, а солнце ещё не встало, и ряд плывёт мимо времени в серебристом свете. Гаснут уличные фонари, зелено сверкает трава. Рифлёные железа фабрик жемчужно отливает платиной или старым оловом. Ни единого автомобиля. Бизнес и прогресс молчат. И слышно, как мчатся волны и разбиваются о фабричные сваи. Время угомонилось, опустело, оно отдыхает. Кошки каплями патоки шлепаются с оград и растекаются по песку в поисках рыбьих головок. Тихие рани псы, чин наступая, придирчиво высматривают, где поднять лапку. Чайки хлопая крыльями, рассаживаются на фабричных крышах в ожидании отходов.